Глава двенадцатая. Когда на следующий день Глен вошел в оркестровый зал, он подмигнул Дженис. Она надеялась, что Глен пойдет прямо к стене, возле которой стояли сузофоны, но он направился прямо к ней. Увидимся вечером, сладкая мордашка. Она кивнула. Конечно, до встречи. Но, вспомнив о своем дантисте, она улыбнулась. Сегодня была пятница и маршевые тренировки не было. На шестом уроке они оставались в классе для оркестра, занимаясь музыкой, которая будет играть на следующей неделе на футбольном матче. Когда прозвенел звонок, Дженнис вышла в коридор, заполненный учениками. Оглянувшись, она не увидела Глена. По дороге к своему шкафчику она встретилась со Сьюзен. Они вместе сели в автобус, а вскоре после них в автобус вошёл Глен. Все места рядом с Дженнис были заняты, но он остановился в проходе. Наклонившись, он сказал: "А у нас в 6:30 будет свидание, милый, а увидимся. Что происходит?" спросила Сьюзен, когда он ушёл. Дженнис загадочно улыбнулась. "Кроше, что ты не идёшь на свидание с Гленом?" "Почему нет?" весело спросила Дженнис, не домывая, зачем ей понадобилось вводить Сьюзен в заблуждение таким образом. "Ты хочешь сказать, что не знаешь?" "Что не знаешь?" спросила Дженнис. Он не просто самый отвратительный парень на двух ногах, знаешь ли, он подонок. Его даже арестовали все такое. За что? За нападение, я думаю. Где ты все это услышала? От Майка в основном. Майк. Она уставилась в окно. Ну, возможно, ему будет интересно узнать, что сегодня я встречаюсь с Гленом. Ты что, с дуба рухнула? Что с тобой происходит? Ты до сих пор всегда была такой расторопительной, и вдруг ты пишешь письмо психу, встречаешься с самым отвратительным уродом в школе, что с тобой вообще происходит? Спроси у Майка. Сьюзен пристально посмотрела на неё, затем отвернулась. Она сняла очки, посмотрела на линзы, взяв салфетку из сумочки, очистила их. "Ты хочешь сказать?" сказала она. "Что ведёшь себя странно, потому что тебя бросил Майк?" Дженнис покачала головой. "Я не знаю". Она знала, что хотела сказать Сьюзен. Это было идеальное время, она должна была сказать это. "Мне очень нравится Майк, Сьюзен, больше, чем я когда-либо позволяла себе". Сьюзен посмотрел на нее Сьюзи в глаза, возможно даже больше, чем я тебе. Нет. Конечно. Знаешь, что я думаю? Я думаю, что ты мне не подруга, ты просто использовала меня, чтобы быть ближе к Майку. Это неправда. Я не глупая, знаешь ли, не слепая, я все вижу. Видела, как ты смотришь на него краснеешь, когда он рядом. Но мы все не слышу, когда дрожит твой голос, когда ты с ним разговариваешь. Я знаю, что он тот, кто тебе всегда нравился. Просто мне так нужен был друг, что я притворялся, ничего не замечала. Ну, ты ему не интересна, ты ему даже не нравишься, он сам не об этом сказал. Так что если ты используешь меня, чтобы подобраться к Майку, забудь обо мне, просто забудь. Сьюзен, ты моя лучшая подруга, не сомневаюсь, сказала она. Она поспешила к передней части автобуса и вышла, хотя он был еще в двух кварталах от ее остановки. Когда автобус отъехал, Дженис посмотрела в окно. Сьюзен стояла на тротуаре, опустив голову. Дженис откинулась на спинку сиденья и вздохнула. Она чувствовала себя ужасно усталой и растерянной. Неужели она использовала Сьюзен? Нет. Но она всегда надеялась увидеть Майка, когда приходила к ней, и всегда испытывала горькое разочарование, если его не было дома. А теперь она потеряла их обоих. Глен сел рядом. Всё готово для большой ночи? После раннего ужина родители Дженн сы уехали. Они собирались забрать Сандерсов и отправиться на спектакль. После этого они заедут куда-нибудь выпить, так что домой попадут не раньше часа дня. Когда они уезжали, Дженнис посмотрел на часы. 6:15. Глен, наверное, уже собирался в стоматологический кабинет. Она подошла к телефону и набрала номер с Юзом. Когда телефон зазвонил, её желудок сжался. А вдруг Майк ответит? Алло? Облегчение, разочарование. Здравствуйте, миссис Санс, это Дженнис. Как вы сегодня вечером? О, прекрасно. А вы? Неплохо. Можно поговорить со Сьюзан, пожалста? Конечно. Подожди минутку. Дженис сидела на полу в кухне, прислонившись спиной к стене, подтянув колени. Привет, ответила Дженис. Можешь зайти ко мне. Родители уехали. Я подумала, что мы могли бы посмотреть телевизор или что-нибудь еще. А как же твое большое свидание с Гленом? Разве тебе не говорила? Я собирался рассказать тебе в автобусе, но потом мы поругались. Да, извини за это. Наверное, я вела себя глупо. Я тоже, сказала Дженнис. Ей вдруг стало так хорошо, что она улыбнулась. В любом случае, что насчёт Глена? Ну, он, знаешь ли, постоянно требовал от меня свидания. Он даже сказал, что изобьёт меня, если я не пойду с ним. Ну, это парни есть стиль. Так что я сказала ему, что, конечно, буду рада пойти с ним на свидание. Он планирует заехать за мной. Она посмотрела на кухонные часы. Минут через 5. Хорошая уловка. Но я должна была дать ему свой адрес, ты же знаешь. О, нет, чей адрес ты ему дала? Своего дантиста, сказала Дженнис, смеясь. Сьюзан не засмеялась. Он будет в шоке, не так ли? Дантист? Блен, он убьёт тебя, сказала Сьюзан. Когда она это сказала, у Дженнис похолодело в животе. В любом случае, ты придёшь? Конечно, мы ещё не ели, думаю, это займёт около часа. Хорошо, тогда до встречи. Повесив трубку, Дженис посмотрел на свои дрожащие руки. Она чувствовал дрожь по всему телу. Иногда Сьюзан действительно может быть угрюмой. Он убьет тебя, конечно, убьет, пробормотала она. Горячая ванна была бы очень кстати, и дрожь тоже прошла бы. Когда она направилась к лестнице, раздался звонок в дверь. Она замерла. Звонок повторился. Это может быть кто угодно, подумала она. Кто угодно, даже Майк. Она должна это узнать. Сняв туфли, она на цыпочках прошла в гостиную, бесшумно подошла к окну и приподняла жалюзи. Глен Растик в джинсах и футболке широко улыбаясь, стоял на крельце.